Александр Бенуа Живописец, график-станковист, иллюстратор, оформитель книги, мастер театральной декорации, режиссер, автор балетных либретто, выдающийся историк русского и западноевропейского искусства, теоретик и острый публицист, проницательный критик, крупный музейный деятель. Несравненный знаток театра, музыки и хореографии, Александр Николаевич Бенуа, родился в мае 1870 года в Петербурге в семье известного архитектора. С детства он рос в атмосфере почитания искусства, однако художественного образования не получил. Обучался Бенуа на юридическом факультете Петербургского университета в 90 х 94 -х годах. Все его глубочайшие познания и умения в области искусства были приобретены путем упорного самообразования. Постоянная тренировка в рисовании с натуры, упражнения фантазии в работе над композициями в соединении с углубленным изучением истории искусств дали художнику уверенное мастерство, не уступающее мастерству его сверстников, учившихся в академии. С такой же настойчивостью готовился Биноа к деятельности историка искусства, изучая Эрмитаж, штудируя специальную литературу, путешествуя по историческим городам и музеям Германии, Италии и Франции. Делал он это настолько основательно, что сумел в 23-летнем возрасте написать очень содержательную главу о русском искусстве для третьего тома истории живописи в XIX веке Мутора. С именем Бенуа связано возникновение в 1998 году объединение «Мир искусства», одним из основателей которого он явился. Вместе с Дягилевым он становится также редактором одноименного журнала. В 901-903 годах Бенуа редактировал журнал «Художественные сокровища России». Программа мира искусства предполагала вторжение его деятелей во все области культуры, включая не только изобразительное искусство, театр, оформление книг, но и создание предметов быта, мебели, проектов, оформления интерьеров. В 97-м, по впечатлениям от поездок во Францию, Бенуа завершил первую серьезную работу, серию акварелей «Последние прогулки Людовика XIV», показав себя в ней интересным самобытным художником. И в дальнейшем в творчестве Бенуа-художника решительно преобладала история. Две темы неизменно пользовались его вниманием. Петербург, XVIII – начала XIX веков и Франция Людовика XIV. К ним он обращался в первую очередь в своих исторических композициях, в двух версальских сериях 1897, 1905, 1906 годов, в широко известных картинах «Парад при Павле I», 1907 год, Выход Екатерины II в Царскосельском дворце, 1907 год, и других, воспроизведя давно ушедшую жизнь с глубоким знанием и тонким ощущением стиля. Тем же темам в сущности были посвящены и его многочисленные натурные пейзажи, которые художник исполнял то в Петербурге и его пригородах, то в Версале. Бенуа регулярно ездил во Францию, и подолгу там жил. Эти же темы господствовали в его книжных и театральных работах, которым он, как большинство мир искусников, уделял не меньше, если не больше внимания, чем станковому творчеству. В историю русской книжной графики художник вошел своей книжкой «Азбука в картинах Александра Бенуа», 905 год, с которой начинается история детской книги мира искусства Каждый из рисунков, к азбуке, представляет собой развернутую повествовательную сцену, проникнутую мягким юмором, иногда жанровую, чаще сказочную или театральную, всегда неистощимо изобретательную по сюжетным мотивам. Бенуа прославился своими иллюстрациями к произведениям Пушкина «К пиковой даме» 99-910 годы, и к «Медному всаднику» 1903-1922 годы. Особенно замечателен второй цикл, состоявший в первом варианте из 32 рисунков тушью и акварелью, имитирующих цветную гравюру на дереве. Опубликование иллюстраций в мире искусства сразу было встречено художественной общественностью как большое событие в русской графике. Игорь Грабарь отметил в иллюстрации Бенуа тонкое понимание Пушкина и его эпохи и вместе с тем обостренное чувство современности. Алион Бакст назвал цикл иллюстраций к «Медному всаднику» «настоящим перлом в русском искусстве». Значение цикла «Медного всадника» далеко не исчерпывается его чисто графическими качествами. Художник вложил в эту работу весь свой сложный и многосторонний опыт, не только творческий, но и жизненный, в рисунках Бенуа образы петербургской повести Пушкина как бы окрашены размышлениями и переживаниями человека начала двадцатого столетия. Сразу же заявив о себе как о практике и теоретике искусства одновременно, Бенуа сохранял это двуединство в последующие годы, его таланты и энергии хватало на все. Он часто выступал в печати и каждую неделю публиковал свои художественные письма. 1908-1916 годы публиковал в газете «Речь». В эту серию вошло около 250 статей, необыкновенно разнообразных по содержанию и в целом с большой полнотой, отражающих художественную жизнь тех лет. Ни одно сколько-нибудь заметное событие в искусстве не оставалось без отклика со стороны Бенуа. Он писал о современной живописи, скульптуре и графике, об архитектуре, театре, о художественной старине, народном творчестве, о новых книгах и выставках, о творческих группах и об отдельных мастерах, со страстной заинтересованностью анализируя и оценивая каждое крупное явление искусства. Не менее плодотворно работал он и как историк искусства. В 901-902 годах Бенуа издал в двух выпусках, получившую широкую известность, книгу «Русская живопись в XIX веке», представляющую собой серьезное и оригинальное исследование и в то же время острый публицистический трактат, полемически направленный против академизма и передвижничества. В 910-917 годах он редактировал серийные издание «Русская школа живопись». Оригинальным исследованием Бенуа стала грандиозная история живописи всех времен и народов, оставшаяся незаконченной. Между 912 и 917 годами вышли в свет 22 выпуска первой части книги, охватывающей развитие пейзажной живописи с древнейших времен до середины XVIII века. Кроме того, Бенуа написал прекрасный путеводитель по картинной галереи Эрмитажа, 911 год. К работе в театре Бенуа впервые обратился в 902 году, оформив оперу Вагнера «Гибель богов» на сцене Мариинского театра и вслед за тем исполнив эскизы декораций к балету Черепнина «Павильон Армиды», 903 год либретто которого сочинил сам. Увлечение балетом оказалось настолько сильным, что по инициативе Бенуа и при его непосредственном участии была организована частная балетная труппа Дягилева, начавшая в 909 году триумфальные выступления в Париже. Русский сезон. Бенуа, занявший в труппе пост директора по художественной части, исполнил оформление к нескольким спектаклям. Одним из высших его достижений стали декорации к балету Стравинского «Петрушка» 1911 год. Балет создавался по замыслу самого Бенуа и по написанному им же либретто. Позже завязалось плодотворное сотрудничество художника с Московским художественным театром, где он удачно оформил два спектакля по пьесам Мольера 1913 год. После революции семнадцатого года Бенуа принимал деятельное участие в работе всевозможных организаций, связанных главным образом с охраной памятников искусства и старины. А с восемнадцатого года занялся еще и музейным делом, стал заведовать картинной галереей Эрмитаж. Им был разработан и успешно реализован совершенно новый план общей экспозиции музея, способствовавший наиболее выразительной демонстрации каждого произведения. В 1926 году Бенуа, сделав вынужденный выбор между трудностями эмигрантского существования и все более пугающей перспективой жизни в СССР, уехал во Францию. Там он работал главным образом в театрах. Сначала в Гранд-Опера в Париже, а после Второй мировой войны в Ласкало в Милане работал на прежнем профессиональном уровне, но ничего принципиально нового и интересного создать уже не смог. Часто довольствуясь варьированием старого, одних вариантов ставшего легендарным балета «Петрушка» было исполнено не менее восьми. Главным же трудом последних, с 34 -го года лет, были воспоминания Бенуа, на страницах которых Проникновенно воссоздана атмосфера духовных и творческих исканий Серебряного века. Умер Бенуа в феврале 1960 года в Париже.